1917. Апрель. Октябрь. Апрельское купание в потоках фаворского света на Финляндском вокзале, июльская костюмированная ночная ретирада в разлив, роковой октябрьский вечер. В советском Евангелии о Ленине фабула 1917 года состояла, по сути, из трех событий, которые десятилетиями лакировались Рублевыми, Феофанами Греками и Дионисиями, изобразительных искусств и кинематографа. Позы, мимика, напряженность прищура главного фигуранта были четко регламентированы согласно подлиннику, краткому курсу. Везде сначала мир предстает окутанным театральной тьмой, а затем прожекторы, керосиновые лампы, софиты извергают фотонную лаву. Надо признать, выстроенный таким образом сюжет о приключениях Ленина выглядит идеальной драматургической конструкцией. Эффектная завязка, почти детективная, с погонями, переодеваниями и тревожными паровозными гудками, середина. И, наконец, выдающаяся кульминация с триумфальным финалом. Что в этой редакции было упущено, так это объяснение, каким образом... Мало кому известный нищий иммигрант, да еще и умудрившийся вызвать в промежутке между пунктом 1 и 2 колоссальный всплеск ненависти по отношению к себе, сумел за семь месяцев превратиться в премьер-министра страны со 170-миллионным населением. Что заставляло людей, глубоко озадаченных его оскорбительным поведением и эксцентричными предложениями, раз за разом назначать ему следующую встречу? Вряд ли случайно, что самые разные инстанции, от непосредственных наблюдателей-синоптиков до позднейших интерпретаторов, рассказывая о Ленине в 1917-м, обращаются к евангельским аналогиям. Видимо, сама эпоха подавала сигналы о своем сходстве с годами пришествия. Блоковские 12 это фиксируют. Эти неполных семь месяцев — евангельский год Ленина, период его... цветение, и в политическом смысле, и в личном. Люди, которые видели его до и после, утверждают, что он никогда не выступал так ярко, как в это время. В эти месяцы создан, пожалуй, самый важный текст в его собрании сочинений, и сочиняет он с невероятной скоростью. В среднем на создание условного тома у него уходит 60 дней». и вряд ли случайно, что подсчитано больше всего новозаветных фразеологизмов, обнаруживается в его текстах именно в этот период. Он не просто бешеный, как в лучшие свои годы на Втором съезде в 1903. Он тотально непредсказуемый. Он принимает нестандартные, потенциально роковые решения, способные уничтожить все достигнутые за 20 лет результаты. Он отходит от всех догм, уставов и параграфов, и отказывается от теорий и положений, на защиту которых были положены годы ради новейших, только что изобретенных, полученных опытным путем. Он убегает от преследователей на паровозах и автомобилях, шныряет по буеракам, заковулкам и лесным опушкам, прописывается на болоте и в случае опасности готов спуститься с третьего этажа по водосточной трубе. Амплитуда осцилляции, передающей одобрение его деятельности, крайне далека от нормальной. То его встречают официальные делегации с оркестром в вип-зале, то государство гоняется за ним с собаками и щейками. То он выступает перед министрами, то обматывает себе голову бинтами и выдает себя за глухонемого, за железнодорожного журналиста, за косца, за пациента стоматологической клиники, за священника... Слухи приписывали ему, и не совсем уж безосновательно, протеические способности и возможности совершать молниеносные побеги с помощью подводных лодок и аэропланов. Сам его череп, хорошо приспособленный для перемены внешности, представлялся правительству угрозой государственной безопасности. Так что оно специальным указом запретило продавать парики. В какой-то момент постоянная необходимость избавляться от своих натуральных внешних черт словно бы деантропоморфизирует его. И неудивительно, что финны, передававшие Ленина друг другу по цепочке за два месяца до октября, называют его уже даже не вымышленной фамилией, а каким-то индейским или, пожалуй, сорокинским прозвищем «приедет живой чемодан». Единственный раз, когда он позволит себе признаться кому-либо, что ощутил головокружение от происходящих с ним метаморфоз, настанет лишь утром 26 октября. До того, даже на самых сильных перепадах своих американских горок, он только закусывает губы посильнее, да поглубже запускает большие пальцы в проемы жилетки. Может показаться... Что авантюризм Ленина в 1917-м проистекает от отчаяния либо оставаться никому не нужным эмигрантом и провести остаток жизни в дешевых пансионах и экскурсиях по горам Швейцарии, либо любой ценой использовать тот шанс, который дает судьба. Нечего терять. Это бытовое и всего лишь псевдопсихологическое объяснение и неточное, и неверное. Окружающим кажется, что он ведет себя как политический авантюрист. Однако, если понимать, что в голове у него находится некая теория всего, наказательством чего служит таинственная синяя тетрадь, ясно, что все его поведение абсолютно рационально и по-своему даже осторожно в рамках его собственной системы координат. Ленин в 1917-м выглядит как авантюрист, но не является им. К великому сожалению для биографа, политическую ипостась Ленина, начиная с апреля семнадцатого, го все сложнее отделить от личной. Сфера при Вадзахе все скукоживается, и даже такие, связанные с проявлением телесности, интимные эпизоды, как бритье, стрижка и купание, становятся событиями политической биографии». Едва ли за все эти семь месяцев он провел хотя бы одну ночь в одиночестве. Даже в шалаше, и то рядом был Зиновьев. Даже в квартире Фофановой хозяйка. Едва ли не единственный эпизод, где намерения Ленина явно никак не мотивированы политически, это когда к нему приезжает Надежда Константиновна, и он просит уйти хозяина одной из его финских квартир. И все же 1917-й, Последний год, когда он еще может заниматься тем, чем ему заблагорассудится. Последний год, когда мы еще можем застать его в нелепом положении, когда он в любой момент может надеть кольцо невидимости, соскочить. В тот момент, когда двадцать четвертого он переступает порог Смольного, мышеловка захлопывается, возможности для маневра резко суживаются. тем ценнее последние месяцы перед этой досадной потерей. Вероятность возвращения Ленина в начале апреля оценивалась питерскими большевиками как далеко не стопроцентная. Ленин был не тот человек, кто приезжает на сырую революцию. Ленин мог в последний момент выйти из пломбированного вагона и вместо того, чтобы портить себе репутацию, отправиться в горы дышать воздухом. Ленина могли завернуть уже на русской границе союзники. Ленина могло тут же арестовать Временное правительство. Так что даже когда из Мальна пришла телеграмма от Ганецкого, что партия едет, многие скептики, в том числе ленинские сестры, интерпретировали это сообщение так, что едет-то она едет, но без Ленина. Тем сильнее была радость обитателей болтающегося в революционных волнах большевистского корыта когда утром 3 апреля они узнали, что шлюпка их капитана на подходе, и он вот-вот сам встанет за штурвал. Вопреки опасениям Ленина, Петроградской организации удалось перейти из полуподпольного режима в легальный без особых затруднений – и в состоянии вполне удовлетворительной боеготовности. Еще одно свидетельство, что автору «Что делать» за полтора десятка лет удалось создать политический продукт, способный в сложных условиях мобилизоваться самостоятельно. Еще в начале марта Мария Ильинична с Альминским, Шляпниковым, бонч и Молотовым сняли на мойке «32» прямо рядом с Невским две комнаты. Первый номер газеты раздавали бесплатно, потом стали продавать. Пилотные, сделанные до приезда Каменева, номера, захватывающее чтение. Здесь есть рассказы о носящемся по Петрограду загадочном черном автомобиле, пассажиры которого расстреливают случайных прохожих, и толковые советы Альминского, где взять денег молодой республике. В царских дворцах накоплено несметное количество золота и серебра, это нужно все перевести в Госудбанк, и его же аналитика — Денег у царей в английском банке – не один миллиард рублей. Эти деньги – одна из причин, почему Николая Романова нельзя сейчас выпускать за границу. И ехидные, щекочущие носы масс стихи Демьяна Бедного. Хуже то, что, вернувшийся к середине марта Каменев, профессиональный редактор, умеющий придать газете оригинальную политическую физиономию, а затем и Сталин – принялись проводить линию на блок с меньшевистско-эсеровскими советами и поддержку Временного правительства. В этом были свои резоны. И Каменев, и Сталин были против войны, но оба почувствовали солидарность с социалистами других мастей. В конце концов, многие лично знали друг друга, считали, что делают одно дело. Шутил же Петр Струве, что меньшевики — это те же большевики, только в полбутылках. как написано в книге Генриха Йофе Керинский и «Ленин». Еще чуть-чуть, и они заключили бы друг друга в объятии, несмотря на то, что им известно было по письмам издалека и телеграммам крайне негативное мнение Ленина относительно братаний с предателями-оппортунистами. Оно, однако, замалчивалось как недостаточно компетентное в силу оторванности автора от реалий. Тем не менее, Даже и те, кто вот-вот будут заклеймены как проводники позорного соглашательства, были рады возвращению Ленина, хотя и догадывались, что их Ви вряд ли откажет себе в удовольствии зыркнуть на этот альянс так, что от него останутся только рожки до да ножки. В Музее политической истории выставлена красноречиво малолюдная расписная тарелка конца тридцатых. «Возвращение из эмиграции» в апреле 1917 Ленин, сгорбившись от многих знаний, сходит с поезда в Белоострове, а на путях его встречают с распростертыми объятиями Сталин и при нем Дзержинский. Автор то ли поленился, то ли забыл изобразить, например, толпу работниц, которые на руках вынесли в Белоострове Ленина из вагона. Несмотря на небезосновательное беспокойство последнего, что на границе его примет под рученьки как немецкого шпиона мелюковское правительство. Оркестр действительно сыграл Марсельезу, и даже буфетчик, любезно ухаживавший за членами бюро ЦК, которые не жалели слов, объясняя, что за калибра орудия вот-вот выкатится на платформу, ни за что не захотел принять деньги за обслуживание. Люди 1917 года не были похожи, на обычные версии себя самих. Джон Рид пишет, что лакеи и официанты декларативно отказывались от чаевых и даже развешивали в заведениях истеричные плакаты «Если человеку приходится служить за столом, чтобы заработать себе на хлеб, то это еще не значит, что его можно оскорблять подачками на чай». И только уже в поезде, пока ехали до Петербурга, Сталину, Каменеву, Шляпникову, Калантай и Марии Ильинишне удалось получить от Ленина, который, если верить эсеровскому вождю Виктору Чернову, иронически говорил, что знает только двух настоящих большевиков, себя и жену, нечто большее, чем мимолетное рукопожатие. Петербургский комитет постановил встретить Владимира Ильича Ленина на финляндском вокзале в полном составе. Слухи о великом возвращении вызвали 3 апреля ажиотаж среди левых организаций, которые решили не ударить в грязь лицом. Кронштадтские моряки заявили, что, несмотря на ледоход, они пробьются на ледоколе в Петроград и обеспечат Ленину почетный караул и духовой оркестр. Значительное количество встречающих, среди прочего, объяснялось еще и тем, что Ленин появился в Петрограде в выходной день, на второй день Пасхи. На пасхальных открытках в тот год писали, как «Христос воскрес», так и «Да здравствует республика». Отсутствие газет помешало широко оповестить рабочие и солдатские массы о политическом воскрешении большевистского Осириса. Зато те, кто узнал о нем, располагали досугом. Пасха также лишила возможности противников большевиков своевременно заклеймить в прессе это возвращение как акт предательства и шпионажа. «Как он постарел!» — восклицает Нагловский, в дальнейшем зафиксировавший и другие резкие перемены, вроде исчезновения добродушия и товарищеской легкости, которые теперь заменили цинизм и грубоватые повадки. Это был бледный, изношенный человек с печатью явной усталости. Тем не менее, его встречали будто мессию с оркестром, делегациями от разных предприятий, представителями Петроградского комитета РСДРП и советов в лице меньшевиков Чхиидзе и Церетеле. Точнее прочих, как всегда, тот, кто находился за несколько тысяч километров от Петрограда, Троцкий. «Ленин претерпевал потоки хвалебных речей, как нетерпеливый пешеход пережидает дождь под случайными воротами». Он чувствовал искреннюю обрадованность его прибытием, но досадовал, почему эта радость так многословна. Самый тон официальных приветствий казался ему подражательным, аффектированным, словом, заимствованным у мелкобуржуазной демократии, декламаторской, сентиментальной и фальшивой. Он видел, что революция, не определившая еще своих задач и путей, уже создала свой утомительный этикет. Он улыбался, добродушно-укоризненно поглядывая на часы, а моментами, вероятно, непринужденно позевывал. Не успели отзвучать слова последнего приветствия, как необычный гость обрушился на эту аудиторию водопадом страстной мысли, которая слишком часто звучала, как бичевание. «Был ли это род массового идиотизма?» когда мало кому известный эмигрант вызывает эпидемию восторга? Или массы в самом деле отчаянно нуждались в спасителе Петрограда? Чувствовал ли сам Ленин себя кем-то вроде Хлестакова, которого приветствуют не по чину? Или, наоборот, ощутил себя, наконец, в своей тарелке, в нужное время, в нужном месте? Правда ли, что как раз в этот момент он и понял, что движущей силой революции может быть не партия профессионалов, а стихия импровизированное вокзальное выступление с броневика германия вот вот вспыхнет с войной надо кончать прямо сейчас да здравствует вторая социалистическая революция оказалась размазана в пространстве ленин не просто забрался на автомобиль а затем спрыгнул с него а собственно поехал на нем на петроградскую сторону Два с лишним часа, останавливаясь чуть ли не на каждом углу, чтобы произнести короткую речь для выстроившихся встречать его, как Гагарина 15 апреля 1961-го толп. Это не означает, что Ленин ехал на броне на манер десантника. Водитель Огонян, которого обычно выделяют из десятка шофёров как наименее подозрительного свидетеля, утверждает, что во время переездов Ленин сидел рядом с ним внутри машины. По другим сведениям, сам броневик, английский Остин, представлял собой грузовой автомобиль, обшитый стальными плитами с пулеметом в кузове, но без бронированной башни, и Ленин ехал, по сути, в кузове грузовика. Поиски автомобиля начались только после смерти Ленина, и окончательного мнения о том, как на самом деле он выглядел, странным образом не сложилось. Почему у тысяч людей отшибла память — большой вопрос. Официально, однако, на роль того самого был утвержден двухбашенный броневик «Враг Капитала», прописавшийся сейчас на задворках Петербургского военно-исторического музея артиллерии и инженерных войск за Петропавловкой. Конструкция гораздо больше похожа на объект из фильма «Безумный Макс», чем на такси, которое доставило вернувшегося после десяти лет отсутствия мигранта с чемоданами домой. Впрочем, Ленин не был обычным путешественником, и поэтому вместо дома или гостиницы боевая фура, подслушный даже сейчас инфернальный вой, повезла его по дороге ярости в офис. Штабом большевиков и центром трансформации буржуазной революции в социалистическую служила не редакция «Правды на мойке», а огромный модерновый особняк на петроградской стороне. Грубо говоря, между Петропавловской крепостью и Соборной мечетью. Он принадлежал балерине Матильде Кшесинской, которая построила его в 1905 году по своему проекту и на свои деньги. Однако элегантность объекта так и не смогла избавить хозяйку от репутации любовницы чуть ли не всей семьи Романовых. И если до войны обыватели сплетничали о расположенном против Зимнего дворца при тоне роскоши шпор и бриллиантов с оттенком завистливой почтительности, то во время войны, припоминает частенько бывавший тут Троцкий, говорили чаще «накрадено». Солдаты выражались еще точнее. 27 февраля 1917-го помещение... их к себе пристальное внимание противников самодержавия, прибрали к рукам. Хозяйка сбежала, ее никто не удерживал. Солдаты автоброневого дивизиона. И по просьбе большевиков, которые только-только вышли из-под поля и страшно нуждались в помещении, передали его ЦК и Петроградскому комитету РСДРП. Тут работала и военка, военно-революционная организация большевиков, занимавшаяся поначалу как раз наоборот. антивоенной агитации. В апреле здесь прописался жилец еще более одиозный — Ленин. Разумеется, бульварные газеты на все лады смаковали эту метаморфозу проклятого особняка, а затем пикантную тяжбу к Шесинской и Ленина. Особняк оказался не только удачной находкой, но и с мая зубной болью большевиков. Хозяйка выиграла у них суд. Впрочем, в дом она так и не вернулась. Большевики затягивали исполнение судебного решения, и только в июле их силой вышибли оттуда. Однако если славившиеся хорошей организацией ленинцы поддерживали в здании порядок и даже ухаживали за зимним садом, то самокатчики, которые обосновались там после них, превратили особняк в сквот и авгиевы конюшни. Поскольку до июля здесь функционировал Солдатский клуб, правда, к особняку устремлялось все неблагополучное, что только было в военном Петрограде семнадцатого года. К удовольствию Ленина, который на протяжении всех этих месяцев как раз и фокусирует внимание большевиков на тех, с кем не знают, что делать ни временное правительство, ни меньшевики, на солдатах, которых убеждают наслаждаться свободой, защищать свободу, но которых не могут не избавить от инстинктивного ужаса перед капитализмом, не коррумпировать образованием и доступом к дешевому качественному потреблению. Эти наиболее социально уязвимые продукты войны, не имевшие возможности по-настоящему воспользоваться плодами демократии, были потенциальными клиентами Ленина. И пока все советовали подождать, пока соберется учредительное, пока не договорятся с союзниками о переговорах с немцами — Ленин предлагал этим людям то, чего они действительно хотели. Прекращение войны и закрытый шлагбаум на пути капиталистического молоха. Не абстрактную свободу, а конкретные пункты. Вас не будут гнать на войну, вам дадут землю и защитят от произвола работодателей. И не просто предлагал сверху с балкона. Они вызывали у него ненасытное любопытство еще и как субъекты, пусть не суразного, но новаторского политического творчества. Пытаются ли они взять под свой контроль распределение дефицита? Как они поступают с самозахваченными, часто вынуждены после тайной перепродажи бывшим владельцам новому промпредприятиями? Неудивительно, что солдаты, дезертиры, беженцы-крестьяне, неквалифицированные рабочие стягивались к разукрашенному красными бантами здания — гнезду ленинцев. Особняк в советское время занимал пролиткульт. Тут была столовая, потом музей революции. Здание даже видно в Шерлоке Холмсе — карточный якобы клуб «Богатель». Сейчас там музей политической истории XX века — Интерактивное панно, золотые часы Подвойского, перстень с портретом Ленина. Интереснее прочих две комнаты на втором этаже изначально были Лениного сына. Ленин сидел в одном кабинете со Стасовой. Во второй размещался секретариат Центрального комитета и председатель комитета Свердлов. Именно из этой комнаты, если вы хотите выступить перед толпой людей, которые выглядели как тот тип масс, который, начиная с 1917 года и затем весь XX век, будет делать успешные революции на пространстве от России до Индонезии, можно оказаться на балконе, выходящем на Кронверкский проспект и Неву. Балкон идеальный, если вы фигурка, появляющаяся из декоративной дверки часов с боем, и неуютно маленький для оратора. Решетка низенькая, кто повыше, может и кувыркнуться. Пол на балкончике покрыт рельефной фактурной плиткой. Наверное, на таком приятно было бы постоять босиком в теплый майский денек, но вряд ли Ленин часто пользовался этой возможностью. Белый зал, где Ленин ошарашил в ночь с 3 на 4 апреля актив, человек 200-300 своими апрельскими тезисами, Отреставрирован до умопомрачительного состояния. Николай Суханов называет двухчасовую речь громоподобной. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов, носится по зале к Шесинской над головами зачарованных учеников. Уже к утру Ленин пешком. в компании провожающих, без вездесущего Суханова, ощущение было такое, будто бы в эту ночь меня колотили по голове цепами, ясно было только одно, нет с Лениным мне, дикому не по дороге, отправился ночевать в квартиру сестры, которая очень кстати жила неподалеку в получасе ходьбы по Кронверкскому и Широкой, на Широкой два. Этот шестиэтажный модерновый дом — Красивые, с затейливыми балконами, арками и балясинами на углу, с мезонинами, напоминает корабль. Просторная пятикомнатная квартира, где с 15 по 18 год жили Марк Елизаров, служивший директором пароходного общества, его жена Анна Ильинична, их одиннадцатилетний приемный сын Георгий, а также Мария Ильинична, находится на самом его носу, и поэтому несколько комнат в ней треугольные.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 Впрочем, последние дни перед революцией она провела в тюрьме. В недешевой квартире, да, царила буржуазность, но очень ульяновская, подразумевающая обыски в любой момент и использование для партийных целей. Помимо Ленина здесь бывали Свердлов, Подвойский, Сталин. Правда собиралась. Несмотря на то, что в июле выяснится, что все прочие жильцы дома ненавидели Елизаровых, не хотели иметь с Лениным ничего общего и даже составили ходатайство с требованием выселить опасных соседей. Несмотря на то, что здешний швейцар писал на Елизаровых доносы и шпионил за тем, кто ответил в домовой книге на «Откуда приехал?» из Москвы, а на какие средства живет, живет капиталом, а его жена при муже, а дворник, по воспоминаниям Марии Ильиничны, разорялся, Да если б я знал раньше, я бы его такого-сякого собственными руками задушил и особенно возмущался тем, что Ленин всегда ездил только на автомобиле с шофером и охранником-солдатом. В 1927 здесь открыли музей, один из первых в стране. На следующий день Ульяновы и Елизаровы превратятся в обычную семью, члены которой будут счастливы видеть друг друга – и проводить время вместе. Весь вечер 4 апреля Владимир Ильич рассказывал за столом смешные истории о путешествии в пломбированном вагоне, и все хохотали. Да уж, не обошлось без курьезов. На границе швейцарцы отобрали у пассажиров продукты. Оказалось, их нельзя вывозить. Луначарский, который поедет вторым поездом, будет извещен, что нельзя брать с собой даже и обувь, если она новая. У Ленина, чей гардероб будет шокировать своей ветхостью даже коллег-большевиков, такой проблемы не было. Однако и выходить из вагона тоже запрещалось. Поездка через Германию, Готтмадинген, Зинген, Штутгарт, Карлсруэ, Франкфурт, Берлин заняла три дня, не так уж долго по военным меркам. Сейчас то же путешествие от Цуриха до Засница можно совершить на поезде за 12 часов». И, чтобы русские не умерли с голоду, Платону пришлось договариваться с немецкими партнерами о поставках питания. Однажды на станции он приобрел для своих друзей в буфете несколько кувшинов пива и, задержавшись, попросил отнести их в вагон каких-то немецких солдат. Те не только скандальным образом проникли в герметичный и пломбированный вагон, но еще и подверглись атаке Радыка, который решил распропагандировать их против войны. Радека, который вообще должен был сидеть в багажном отделении со своим австрийским паспортом. Тридцать два человека — не так уж много, но в замкнутом пространстве они в какой-то момент столкнулись с дефицитом полезного пространства. Ленину пришлось ввести карточную систему, во-первых, на курение в туалете, во-вторых, уже на финском этапе, когда не хватало полок на спальные места. Как мы знаем из рассказов Абрама Сковна, Каждый мог спать только в те часы, которые были обозначены на его карточке, после чего уступал место другому. Владимир Ильич, несмотря на наши просьбы, спал также по карточке, простаивая остальное время на ногах. Какую-то другую компанию такая тревожная, с крайне сомнительными перспективами поездка могла повергнуть в уныние». но эту, похоже, лишь раззадоривало, и глубоко за полночь Ленину приходилось врываться в соседнее купе, чтобы рассадить зачинщиков шума и смеха Радыка и Равич. Его гнев, впрочем, не длился слишком долго, потому что к дверям его купе время от времени являлись делегации пивунов, которые затягивали что-нибудь вроде «Скажи, о чем задумался, скажи, наш атаман!» И поскольку хоровое пение было слабостью Владимира Ильича, он неизменно принимался подтягивать. Но байки Владимир Ильич будет рассказывать на следующий день. А тогда, в ночь с третьего на четвертое, пишет Надежда Константиновна, они с мужем так и не нашли слов, чтобы обсудить это удивительное возвращение. Возможно, Ленин думал о том, что здесь, в этой квартире, провела последние месяцы его мать. Во всяком случае, следующим утром До того, как начать свое историческое турне по петроградским политическим злачным местам с апрельскими тезисами, Ленин едет к могиле матери и сестры на Волково кладбище. Оттуда его путь лежал в Таврический дворец, штаб уже всей революции, где заседал Совет. Там он выступил сначала перед своими, доклад-проповедь был выдержан в стилистике «Альза шпрах царатустра». «Вы боитесь изменить старым воспоминаниям, но чтобы переменить белье, надо снять грязную рубашку и надеть чистую. Мы рвем с социалистическим интернационалом и создаем новый, коммунистический. Не цепляйтесь за старое слово, которое насквозь прогнило. Хотите строить новую партию, и к вам придут все угнетенные». К началу апреля революция в Петрограде продолжалась уже почти полтора месяца. Митинги шли непрерывно, но на них решались уже более-менее конкретные вопросы. Относительно произошедшего в обществе сложился консенсус. Опоздавшему на пять недель новичку трудно было сказать что-то неожиданное. Апрельские тезисы были дзенским хлопком перед носом собравшихся. Никакой поддержки временному правительству. Вместо войны, братания, выход из двоевластия Отказ от идеи парламентской республики. Коммуна — власть советом. Социал-демократы — неправильное название партии, правильное — коммунисты. Надо отдать Ленину должное. В апреле 1917-го он был человеком, сумевшим проявить себя в жанре, который венчурные капиталисты называют «презентацией для лифта». «У вас есть 30 секунд, чтобы впечатлить меня своей бизнес-идеей». Собственно, уже финляндский вокзал и стал его лифтом. И ровно потому никто и не помнил, как выглядел броневик, что Ленин сообщил оттуда нечто такое, что имело большее значение, чем весь антураж. И вряд ли хотя бы один из тех, кто услышал речь Ленина, пожалел о том, что пришел сегодня, а не вчера, когда встречали гораздо более знаменитого Плеханова. Плеханов говорил то же, что и все. И приезд его запомнился по оскорбительным стихам Демьяна Бедного «В правде». «Ты наш великий пропагатор, ты социал наш демократор, привет от преданных друзей, Гамзей Гамзеевич Гамзей». Тогда как Ленина многие слушали сначала на вокзале, потом у Кшесинской, потом дважды в Таврическом, потом на митинге в Измайловском полку и так далее. Доведя своих большевиков до коллективного инфаркта, Ленин охотно согласился разорвать рубашку на груди и перед менее лояльной публикой. Профессиональные социалисты, которым довелось оказаться слушателем первой публичной речи Ленина в Таврическом, чувствовали себя примерно так же, как члены британского парламента, когда в 1977-м мимо их окон проплыл по темзе катер с живым концертом Sex Pistols. «Демократия есть одна из форм государства, между тем мы марксисты – противники всякого государства». Что? Обнаружив, что Ленин в эмиграции проделал гораздо более существенную эволюцию на пути в ад, чем предполагалось, бывшие товарищи не замедлили включить проблесковые мычки и сирены. Ленин претендует на европейский трон, который пустует уже 30 лет, трон Бакунина. Новое слово Ленина является переложением старой истории примитивного анархизма. Ленина-социал-демократа, Ленина-марксиста, вождя нашей боевой социал-демократии, больше нет. Гольденберг. В анархизме есть своя логика. Все тезисы Ленина вполне согласны с этой логикой. Весь вопрос в том, согласится ли русский пролетариат усвоить себе эту логику. Если бы он согласился усвоить ее себе, то пришлось бы признать бесплодными наши более чем 30-летние усилия по части пропаганды идей Маркса в России. Плеханов. «Как вам не стыдно хлопать этой чуши? Позор! И вы еще смеете называть себя марксистами?» Богданов. Этика революционного сообщества подразумевала нанесение публичных личных оскорблений. Тот, кто не был готов к тому, что его будут называть клоуном от революции, должен был в семнадцатом году сидеть дома. Возможно, взгляды Надежды Константиновны и Инессы Федоровны, расположившихся в первом ряду зала на семьсот человек, Несколько подбадривали Ленина, особенно в те моменты, когда он отвечал Церетели на его «Как ни непримирим, Владимир Ильич, но я уверен, что мы помиримся никогда» и Гольденбергу на «Здесь сегодня Лениным вооружено знамя гражданской войны» верно, правильно. Не то чтобы Ленин оказался сразу после приезда в изоляции и в собственной партии, но его дикие выходки встретили все же. Кое-какой отпор у него же на заднем дворе. 8 апреля Каменев в правде опубликовал заметку «Наши разногласия». Что касается общей схемы Т. Ленина, то она представляется нам неприемлемой. Старые большевики в самом деле не могли понять, каким образом можно выставить лозунг «Вся власть советом». Ведь на протяжении десятилетий им объясняли, что сначала должна быть буржуазная революция, должны пасть самодержавие и феодализм. И уж только потом, когда общество, технологии и отношения созреют, можно будет приступать к социалистической. Да, Ленин всегда носил прозвище «Ляпкин-Тяпкин», до да всего своим умом дошел. От Ленина можно было ожидать всего, например, лозунга «Вся власть РСДРП» или «Да здравствует вооруженное восстание, долой временное правительство». Но вся власть советом. Разве роль Советов не в том, чтобы проконтролировать эффективность работы Временного правительства по подготовке учредительного собрания, которое разрешит все наличные противоречия демократически, парламентским способом? Зачем же Советам? Почему? Выдвинутый в апрельских тезисах лозунг «За сто лет выцвел» и стрепался настолько, что сейчас крайне сложно реконструировать тот паралич, который он вызвал, когда Ленин впервые презентовал его. А меж тем это был его трюк, финт, гол ножницами, и именно благодаря этому изобретенному Лениным лозунгу политические дела большевиков пошли в гору. Как понять ход мыслей Ленина? Весной 1917-го Ленин столкнулся с сугубо российским политическим курьезом, двоевластием. В стране действовало, как нормальное для буржуазного государства, временное правительство, готовившее переход от монархии к парламентской республике, хотя теоретически учредительное собрание могло и монархию восстановить, так и советы, оригинальные, имеющие в анамнезе связь с крестьянскими органами самоуправления инструменты прямой демократии. Ленин осознавал, что в такой конфигурации машина истории работает на него. Наличие советов дестабилизирует ситуацию, не дает революционному цементу застыть и позволяет в подходящий момент быстро вмешаться, чтобы ликвидировать двое безвластие Бонмо в свою пользу. То, что для обычных политиков представлялось парадом планет концом истории, чем-то не просто ранее невиданным и неслыханным, но неклассифицируемым, не поддающимся рациональному осмыслению, для Ленина ясно как Божий день прогнозируемо и предсказуемо буржуазная демократическая республика, которая пока что на первых порах, не опомнившись, обеспечивает основные свободы граждан, И ровно поэтому является идеальной средой для того, чтобы, отсюда оттолкнувшись, пойти дальше и преодолеть эту стадию, заменить диктатуру буржуазии диктатурой пролетариата. Причем делать это нужно быстро. Сама логика событий подсказывает, что буржуазия не станет долго терпеть свободу борьбы против себя и начнет закрывать для пролетариата возможности, а потом и расстреливать. Надо понять, что Петроград 1917 года, в который был инъецирован Ленин, был больным с постоянно высокой температурой организмом, да еще сам себя обманывающим, пребывающим в состоянии эйфории. В 1917 году он стоп шли съезды самых разных общественных групп. Старообрядцев, женщин, железнодорожников, мусульман, кооператоров – Среди прочего, как отмечает историк Протасов, в июле работал Всероссийский съезд врачей, который вряд ли случайно диагностировал в стране наличие острого социального психоза, потребовал отсрочки созыва учредительного собрания, введения военного положения и создания твердой власти. Поскольку именно с подачи Ленина 6 января 1918 года учредительное собрание будет разогнано, и социальный психоз перейдет в еще более острую стадию, остановимся на отношениях Ленина с этой институцией. Собственно, уже 4 апреля 1917-го Ленин заявил, что учредительное собрание, в пользу которого как раз и отрекся последний романов «Брат Николая Михаил», возможно, в надежде, что оно назначит его обратно, «никак не может быть целью революции». и что сама жизнь и революция отводят учредительное собрание на задний план. Это вызвало вой всех, хоть сколько-нибудь ориентированных на западный путь политиков, для которых парламентаризм был розовой мечтой и священной коровой. Мантра про вся власть учредительному собранию не действовала на Ленина по самым разным причинам. Ему было очевидно, кто именно станет хозяином земли русской в результате прямых всеобщих выборов в крестьянской стране. Нет, не большевики. Что конкретно, спрашивает Ленин, будет означать эта власть учредительного? То, что в ней будут контрреволюционные партии? А если ограничить их заведомо нежелательное присутствие, чем, собственно, это собрание будет так уж отличаться от съезда Советов? С какой стати? Нужно поддерживать заведомо неэффективный способ управления обществом, орудие господства буржуазии, которое намеренно разводит законодательную и исполнительную власть ради сохранения своих привилегий и не в состоянии принять необходимые радикальные решения. Именно поэтому, когда в сентябре составлялись списки кандидатов в большевиков — Ленин, Зиновьев, Троцкий, Каменев и тому подобное — Ленин выступил против того, чтобы компоновать учредительное из интеллигентов златоустов. Это означало бы еще один парламент, говорильню Меньше интеллигентов, больше рабочих, которые смогут эффективно влиять на депутатов-крестьян, от которых все равно будет не протолкнуться. Узнаваемое ленинское недоверие к партийной интеллигенции, равно как и эзотерическая вера в классовое пролетарское сознание – «Объясняют», — пишет Лев Протасов, — «каким он хотел видеть учредительное собрание. Не многоголосым парламентом, а конвентом, издающим революционные декреты по воле якобинского руководства». До известного момента, впрочем, Ленин, не желая дразнить гусей, избегал публичных, радикально негативных оценок учредительного собрания». Более того, затягивание, мнимое или подлинное созыва собрания было одним из тех обвинений, которыми Ленин охотно дискредитировал в глазах масс своих правительственных оппонентов. В любом случае, отношения Ленина с советами были значительно теплее. Нельзя сказать, что советы, появившиеся одновременно с правительством в 1917 году, создали большевики. По сути, в 1917-м была реанимирована форма, опробованная еще в 1905-м. Неверно говорить, что Троцкий и Парвус в 1905-м изобрели советы. Они, возможно, апроприировали идею, сделали ее политическим брендом и действительно способствовали легитимизации этой политической формы, но, по сути, советами могли называться и крестьянские волосные сходы. Большевики, безусловно, принимали участие в становлении Петра и других советов в 1917-м, но в целом это была инициатива не партий, а низов, которые участвовали в февральской революции и, при дележе царского наследства, не получили никакого формального властного ресурса. Тон То в советах задавала, по сути, интеллигенция, которая воспринимала советы как вспомогательную политическую институцию, способную корректировать и контролировать крупную буржуазию. А вот для Ленина буржуазия, при крайне темных обстоятельствах захватившая власть в феврале, Временное правительство было сформировано Четвертой Думой, то есть Думой 1912 года, избранной абсолютно непропорционально, рабочие тогда были дискриминированы. Именно эта Дума позволила отправить в 1914 в тюрьму всю большевистскую фракцию. Была такими же узурпаторами, какими сами большевики казались буржуазией в октябре 1917-го. Это абсолютная аналогия. На самом деле и советы в апреле 17 когда раскол в обществе был еще не очевиден, многопартийные, скорее меньшевистские, эсеровские чем большевистские, для Ленина политического практика не были фетишем. То были органы соглашательские, обеспечивающие общественную стабильность, то есть, по сути, закрепляющие привилегии элит. занимающиеся больше коммунальными делами, чем политикой, эффективные на местных уровнях, имевшие возможность организовать местную милицию, договориться о забастовке, но не имевшие опыта политической деятельности в масштабе страны. Да, в конце концов, для легализации большевистской власти Ленин счел нужным остановиться на них. как на наиболее распространенные, опробованной и действительно работавшей политической школой для масс форме. Стихийно возникшие советы представлялись Ленину, у которого в голове была идея необходимости замены старой государственной машины новой, другой, не побочным продуктом революции, а первостепенным, оригинальной, самодеятельной, стихийной формой самоуправления. В советы входили активисты, за которыми в самом деле стоял народ, учившийся решать текущие общественные противоречия, пусть не вдаваясь в теорию, в авральном порядке, зато без бюрократии и не по писанным законам, а по справедливости, как в парижской коммуне. Но если бы советы всерьез и надолго спелись с временным, например, под лозунгом «в такие времена надо забыть о разногласиях и думать об общей проблеме», советы были бы прокляты Лениным. Теоретически, место Советов в ленинской схеме могли занять и их более радикальные клоны, вроде комитетов бедноты или, например, фабзавкомов, стихийно формировавшихся силами неквалифицированных рабочих и конкурировавших с меньшевистскими профсоюзами органов заводского самоуправления. Ленин еще весной присвоил им «Лесный ярлык» новая форма рабочего движения. «Вся власть фабзавкомам, почему нет?» И если уж на то пошло, то Всероссийский съезд Фабзавкомов был назначен примерно на те же 20-е числа октября 1917 что и Второй съезд Советов. И Ленин полагал, что на тамошних делегатов можно было бы рассчитывать как на запасной вариант, если бы Советы подняли бунт против большевиков. В конце концов, СССР мог бы стать и СФСР. Так или иначе, в апреле Ленин счел разумным выбросить лозунг «Вся власть Советам». потому что чувствовал за ними стихийную энергию масс. Именно на стихию, а не на заговор, как обычно, со времен «Что делать?» предлагалось опираться большевикам в 1917 И когда ситуация созреет, обстоятельства меняются, Советы можно будет превратить в органы подготовки восстания. Ведь у Советов была физическая сила. Временное правительство... теоретически имевшее право распоряжаться силовыми институциями, на практике было не в состоянии разогнать советы в случае блокировки каких-то его решений. Большевикам следовало использовать советы как инструмент управляемой дестабилизации, генерировать помехи для временного правительства и подталкивать его к ошибкам. В идеале власть должна была сама упасть к советам в руки в силу некомпетентности министров-капиталистов. Ленин выглядел человеком, который стал переходить улицу на красный сигнал светофора, пока все стояли и ждали зеленого. Ведь в Европе все ждут. Это и есть европейская цивилизация — соблюдать правила, о которых договорились. Что сделал Ленин? Он их освободил, ну или соблазнил. Чего вы ждете? Он никогда не включится. Знаете, кто управляет этим светофором? Те, кто хочет, чтобы вы никогда не перешли эту дорогу и остались на своей стороне улицы. Кому выгодно держать вас здесь, чтобы вы не мешали тому, что в это время они грабят, вас и ваших друзей? Вы уже договорились о правилах, но их навязали вам те, у кого есть автомобили. Сильные навязали слабым. Валите светофор. Это антинародная буржуазная технология. Мы обязаны создать что-то другое. Почему бредовые слова Ленина о том, что февральская революция была тренировочной, произвели на толпу впечатление? Или, как он сам неуклюже выразился в правде, если я два часа говорил бредовую речь, как же терпели бред сотни слушателей? Почему еще 4 апреля. Ленин даже в своей партии воспринимался кем-то вроде Порешкевича на выворот, а уже 24-го после 7-й Всероссийской конференции РСДРП тезисы стали официально принятой программой действий большевиков. Были ли те темные люди, не понимавшие историческую значимость достижения демократических свобод, которые должны были, наконец, привести Россию в европейскую семью, просто магнетизированы Лениным? Оставляя в покое неверифицируемые рассуждения о харизме и прочем колдовстве, Ленину повезло оказаться в Петрограде в апреле, когда длящаяся уже полтора месяца эйфория начала улетучиваться. А работы становилось все меньше, а очереди за хлебом и керосином все больше. Позже ему на руку сыграют корниловский мятеж, неповоротливость социалистов, несозванное в обещанный срок учредительное собрание – нерешительность кадетов и прочее. Однако все эти факторы тоже были следствиями. Следствиями причины с большой буквы «П» — война. Она шла не только на фронте, но и в столице. Она наполняла город оружием, солдатами, которые формально, согласно приказу номер один, принятому Петросоветом за месяц до приезда Ленина, политически подчинялись Совету, и в любой момент не просто могли, но, по сути, имели право устроить хоть демонстрацию, хоть захват зданий беженцами и насильно депортированными ставкой из их мест жительства людьми, дезертирами, которых теоретически нужно было арестовывать, но на практике большевики считали дезертирство формой протеста против войны и классового угнетения, инвалидами, бастующими рабочими, готовыми шантажировать правительство невыполнением военного заказа, и простаивающими из-за войны без сырья. Война требовала корректировать любые решения. От восполнения товарного дефицита до решения проблемы переизбытка свободного времени многих околовоенных людей. Именно война заставляла правительство отдавать огромную часть бюджета на военные расходы вместо того, чтобы пустить средства на социальные нужды. Именно война давала капиталистам, если верить здравому смыслу и подсчетам Ленина, не просто прибыли, а сверхприбыли на военных поставках, контролировать качество и ценообразование, которых у правительства не было силы возможностей. И само наличие этой околовоенной олигархии, то есть, по сути, авангарда империализма, интенсивно поляризовало общество, не давало ему возможности найти консенсус. особенно при наличии большевиков, подогревавших конфронтацию. Наличие войны определяло логику выстраивания событий. Именно война открывала место для входа не кого-нибудь еще, а именно большевиков, потому что те были лучше всех организованной партией, и только они готовы были на радикальные меры решения проблемы войны. Ленин смотрел на вещи, как экономист, не как должно быть, а как есть, и видел то, что другие предпочитали игнорировать. Теоретически, если бы не война, можно было бы и учредительное собрание созвать, как было обещано к 17 сентября, и свободу печати использовать как средство медиаманипуляции массами в нужную сторону, внушив им почтение к установившемуся порядку. и затем аккуратно перевести страну на новые политические рельсы. Война, собственно, делала нелепыми все эти интеллигентские горьковские стенания о том, что большевизм есть насилие над демократией и культурой. Культура, если и в самом деле деградировала, то не из-за большевиков, а из-за тривиализации насилия. Война была не только на фронте, но и в Петрограде. и как взбесившаяся пушка вертелась и раздрабливала общество, любые потуги, альянсы, начинания, программы, структуры, договоренности. В этом смысле заявление Ленина, сделанное им в апреле в одной из заметок в правде, кажется трезвым и честным. Не будь войны, Россия могла бы прожить годы и даже десятилетия без революции против капиталистов. При войне это объективно невозможно. Либо гибель, либо революция против капиталистов. Так стоит вопрос. Так он поставлен жизнью. Ленин был редким человеком, не совершившим стандартную ошибку 1917 года. Война когда-нибудь закончится, а новое общественное устройство останется. И поэтому фокусироваться следует на нем. так давайте не будем смешивать войну и революцию. По Ленину, он охотно разъяснял это в своих публичных выступлениях, революция есть продукт империалистической войны. У нее есть экономические и политические причины. Она связана с интересами определенных классов, банковского и, в частности, российского капитала. Кадеты — за продолжение войны, потому что идея войны цементирует общество, не дает ему распасться. Помещикам лучше, если крестьяне будут оставаться в окопах, подальше от идеи делить чужую землю. А кадетская верность союзникам — их страховка перед европейскими хозяевами, которым и нужна война. Апрельские тезисы не были инсайтом, озарением. Текстом, созданным в момент, когда вдруг в голову приходит новое видение ситуации, эффектное решение задачи. Ленин написал их, по сути, в июле-августе 1914-го, когда понял, что это та самая война, которая заставит социалистов вновь вспомнить о революции, а не заметать этот вопрос под ковер, как социалисты второго интернационала. Керенский умел наряжаться в военный френч, но оставался политиком мира. Ленин же был политиком войны, в том смысле, что сделал все, чтобы вместо попыток выстраивать под дулом пистолета стабильное государство, скрутить дуло револьвера и завязать его в узел. Ленин генерировал идеи, которые выглядели не искрометными, зато логичными. И брал он публику не ораторскими завитушками и манипулятивными техниками, а последовательностью — Его лозунги, пусть не всегда остроумные, казались практичными предложениями, соответствующими стихийным ожиданиям масс. Условно говоря, фабрики рабочим — да, но никогда Ленин не призывал, например, к тотальному огосударствлению предприятий. Речь шла всего лишь о рабочем контроле. Обманывал ли он толпу, когда говорил о высокой миссии, которую та выполняет? Разве массы в 1917 году — не были на самом деле левее партии, по крайней мере, масса солдатские. Разве не могло войти в резонанс ленинское презрение к демократии и крестьянское непонимание неприятия ее? Мемуаристы вспоминают, что слушавшие Ленина настолько погружались в его мысли, что даже забывали аплодировать, и только когда оратор исчезал, принимались реветь от восторга. Да, Ленин с семнадцатого года играет на контратаках и, меняя лозунги, выглядит беспринципным. Да, это история проявления политика бретера который безжалостно воспользовался всеми ошибками противников. Но разве не любопытно, что за эти насыщенные событиями семь месяцев 1917-го Ленин, по сути, замер в своей политической эволюции? Третьего апреля он... прибыл на финляндский вокзал с намерением совершить революцию и разрушить буржуазное государство, и ровно с этим же намерением явился вечером 24 октября в Смольный. Вся работа в этом смысле была сделана заранее. Впечатляющая последовательность. Не так много в России 17-го было политиков, которые в октябре твердили практически то же самое, что и в марте. Уже в начале апреля ленинские идеи о том, что сейчас, когда война сжирает старое государство, самое время воспользоваться трагическими плодами ее деструктивной деятельности, перехватить власть и начать строить общество заново, стали вызывать у коллег-социалистов чувство глубочайшего омерзения. «Урод в социалистической семье, Суханов, он все испортит». Ленин превращается в персонаж поп-культуры. О нем плетут не вещь что. Проплаченный Германией шпион поселился в будуаре балерины. Распевают частушки. «Мне не надобно ханжи, поцелуя Женина, ты мне лучше покажи спрятанного Ленина». Апрельские тезисы сделались предметом насмешек. В Плехановской газете «Единство», например, был напечатан филейтон «Сон Ленина». где изображался триумф ленинских прожектов. Вместо капитализма — диктатура пролетариата, Керенский покончил жизнь самоубийством, правительством руководит Ленин, все идет прекрасно, но тут Вильгельм II выводит в Петроград немецкие войска и распускает советы. На этом страшном месте Ленин просыпается. Травля Ленина в газетах, насмешки, слухи, сплетни началась почти сразу после приезда — И нарастало с каждым месяцем. Вокзальный энтузиазм пролетарских масс, как скоро выяснится, совершенно не разделяли обывателя. В самом появлении Ленина из запломбированного ящика им чудилось нечто жуткое, будто в Петроград привезли того самого призрака коммунизма, который несколько десятилетий бродил по Европе. а теперь, словно Дракула в ящике с немецкой землей, доставлен в клубящиеся болотными испарениями революции Петроград. То обстоятельство, что встреча Ленина произошла именно ночью, усугубляло инфернальность этого приезда. Властелин тьмы. Уже через две недели само имя Ленина стало для буржуазии жупелом, синонимом деструктивного, хаотического начала в революции». От Ленина ожидают грабежа банков, взрывов в толпе, резни в транспорте. Особенно гротескно выглядит описание демонстрации инвалидов, состоявшееся менее чем через две недели после приезда. В повязках без ноги и без руки искалеченные люди, несчастные жертвы бойни ради наживы капиталистов, шли, или кто не мог, Двигались в грузовых автомобилях, в линейках, на извозчиках, по Невскому, с надписями и возгласами «Долой Ленина!» «Ленин, — пишет Суханов, — было главное, что мобилизовало инвалидов». Для человека, который десять лет не был в России, Ленин, на удивление, легко интегрируется в отечественную действительность — Без особого риска впасть в фальшивый психологизм, можно предположить, что Ленину было страшно интересно. 1917-й стал для него Аннус Смирабелес. Началось то, что он всю жизнь проектировал. Главный конструктор сам, наконец, оказывается в космическом корабле. Фабрика событий, которая за несколько последних месяцев, кажется, разорилась и встала, вдруг заработала на полную мощность. Надо было разыграть партию, как учили, проявить все приписывавшиеся ему бонапартовские, макиавеллиевские, бланкистские и бакунинские способности. Ленин такое ощущение освоился мгновенно. Он понял, где что можно говорить, о чем лучше помалкивать. Похоже, не стоило орать на каждом перекрестке о превращении империалистической войны в гражданскую что хорошо для съездов европейских социалистов, то может испугать самих потенциальных противников, понял, как применять марксистские знания к конкретным ситуациям. Если вот крестьяне отобрали землю у помещика, это хорошо, а если сожгли его дом при этом, а если рабочие выгнали фабриканта, а если выгнали, и производство тут же встало из-за того, что больше некому договариваться о сырье, и теперь они продают на металлолом детали высокотехнологичных станков». И дело не только в смене декораций. Три месяца Ленин ведет легальную открытую жизнь, которая ему вот уже двадцать лет не свойственна и для которой он, профессиональный подпольщик, не так уж хорошо и приспособлен. Одно дело виртуозно руководить организацией закрытого типа, состоящей из профессионалов, и совсем другое дело дирижировать стихией, толпами, которые пришли к большевизму не через книжки, а стихийно. и дирижировать не на бумаге, а в режиме реального времени экспромтом. Ленин выступает на митингах, участвует в заседаниях разного рода партийных и внепартийных свободных институций, Петроградской общегородской конференции РСДРП, солдатской секции Петросовета в Таврическом, в экстренных заседаниях ЦК, во Всероссийской конференции РСДРП, на Первом съезде Советов, Он выступает не каждый день, но присутствует на разного рода собраниях и митингах почти каждый. Революция держала Ленина в тонусе, и он чувствовал себя как Дарвин на Галапагосах. Идеальная наблюдательная площадка для ученого-первооткрывателя. Особенно его восхищают возникающие в 1917 году стихийно органы самоуправления — Советы, профсоюзы, земства, кооперативы, обзавкомы, городские думы, крестьянские сходы. И не только прагматические, как платформы, пригодные для наполнения их большевистскими элементами, способные перехватывать власть. То, что для всех было хаосом, для Ленина — процессом эволюции, который можно было наблюдать на быстрой перемотке — как под влиянием естественного отбора происходит формирование видовых признаков той коммуны, которая в будущем заменит собой отмершее государство. «Ленин в семнадцатом» — это плутовской роман о приключениях философа в молодой демократической республике. «В такие моменты, как теперь, надо уметь быть находчивым и авантюристом». говорит Ленин Арманд 19 марта. Пикареска, да, но Пикареска крайне опасная. Чем моложе демократическое общество, тем больше в нем оружия, и тем сильнее там ненавидят политических противников. Начиная с июля вокруг Керенского, Корнилова, Милюкова постоянно крутились военные и штатские типы, часто иностранцы, которые предлагали им доставить... Ленина в мешке, живого или мертвого. К счастью, газеты не печатали его портреты, и мало кто узнавал его. Однако, даже и так чаще, чем хотелось бы, ему приходилось сталкиваться с людьми, которые шли бить Ленина. От членов офицерских клубов до двух дам с зонтиками, явившихся в редакцию «Правды». Крупская, скупая на такого рода откровения, признается. Хотелось также чаще видеть Ильича, за которого охватывала все больше и большая тревога. Его травили все сильнее и сильнее. Идешь по петербургской стороне и слышишь, как какие-то домохозяйки толкуют. И что с этим Лениным, приехавшим из Германии, делать? В колодезе его, что ли, утопить? Одно дело, когда говорят буржуи, другое дело, когда это говорят народные массы. Так что, когда Крупская напишет о Ленине после смерти, был смел и отважен, Она знает, о чем говорит. Мы обычно представляем себе Ленина модели 1917 в костюме. Однако то был не единственный его футляр. С апреля по июль Ленин в качестве повседневной одежды носил под пальто полувоенный френч из зеленого сукна с тисненными кожаными пуговицами, похожими на футбольные мячики, и зеленые же брюки. Жена... Две сестры, замечательный Шурин и их воспитанник были той семейной конфигурацией, внутри которой Ленину, похоже, было комфортно. Дома на широкой он устраивал с одиннадцатилетним горой шумные игры. Бегал за мальчиком по комнатам, топая своими альпийскими, встал стенными подошвами-ботинками и сшибая стулья. Здоровался с ним, после чего начинал зажимать руку, а затем еще и щекотать. Мягкосердечную Надежду Константиновну наши игры приводили в ужас, потому что, по ее словам, муж применял в них ко мне инквизиторские приемы. Однажды эта беготня кончилась тем, что Ленин развалил на части шаткий обеденный стол, сшибив графин и банку с цветами. Судя по мемуарам горы, Ленин представлялся ему кем-то вроде виль только вместо шоколадной фабрики у него были революция и партия. На следующий день после приезда, узнав, что у мальчика недавно был день рождения, Надежда Константиновна подарила ему две тетради со своими собственными карандашными рисунками. Самый старый, 1884 года, очень техничные, они выставлены в музее, и женевскую чернильницу в виде искусно вырезанной из дерева головы медведя с лапами, положенными на подставку, со словами «Это пускай будет от Володи». Статус вождя, претендующий на власть партии, не позволял Ленину вести жизнь литератора, но марать руки в газетных чернилах всегда было его любимым делом, от которого он не хотел отказываться. Правда получает по 50 его статей в месяц. Публицистика Ленина, скорострельная, язвительная, совсем не литературная, агитаторская, тезисно-однообразная, будто медведь на металлофоне играет, дает представление... скорее о ритме, чем об атмосфере эпохи. Квартира номер 4 на мойке 32, где была редакция, тоже музеифицирована. Странным образом штаб этой довольно боевой в 17 году газеты выглядит как будуар. Клетка с канарейкой, клавикорды, граммофон, бюро, конторка, письменный стол. Дело в том, что комнаты в квартире номер 4 те самые, правдинские, но экспозиция посвящена... Быту жильцов доходных домов. Жильцам, этим надо сказать, крайне не нравились такие соседи, как большевики, и они подвергали всех, кто спрашивал их, как попасть в правду вербальные атаке. Редакция вообще провоцировала нездоровый интерес граждан. Часто в ответ на телефонный звонок Правда слушает секретаря морали в трубку: НЕТ, это не правда! Это ложь! Время от времени, когда на Невском происходили манифестации, приходилось выставлять охрану, солдата с винтовкой. Несмотря на все эти характерные для революционной эпохи неудобства, Ленин охотно проводил здесь время. В любом случае, это было более камерное, не столь публичное и толкотливое, как особняк Кшесинской, пространство, где можно было и сочинить открытое письмо другое, например, приветствие какому-нибудь съезду, или на худой конец исследовать царские тайные договоры. Возможно, ему и не по чину было реагировать заметкой на каждый чих, однако Временное правительство, по мнению Ленина само, ставшее центром контрреволюции, и товарищи социалисты, давали ему столько благодатного материала, что в силу своего холерического темперамента он просто не мог остановиться. Тексты мая и июня — это сплошное громкое хлопанье себя поляшкам, вытирание пота с лысины и закатывание глаз. Но дают, но оппортунисты, но душители, но филистеры. Влезли в революцию, а чего с ней делать не знаете, потому что Маркса плохо читали. Влавливание в текстах социалистов всех мастей, блох и лыка, которое можно было поставить в строку, не было пустой работы. Эта аналитическая деятельность работать машиной, перемалывавшей газетные новости и выдававшей самую точную оценку текущей позиции и указание, каким должен быть следующий ход, главнее всех прочих в 1917. Ленин знал, что слабая новорожденная буржуазная республика не выдержит политического кризиса в режиме нон-стоп, в какой-то момент сдуется и окажется неспособной защитить. Даже себя, не то что рабочих, от контрреволюции. И поэтому нужно следить за мельчайшими изменениями в настроении реакционеров и масс, чтобы обнаружить момент, когда уместно возглавить стихийное движение. Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти в государстве. Помимо настоящего и будущего, Ленину приходится разбираться и с архивными делами. Крайне неприятной и унизительной оказалась необходимость дать в конце мая показания Чрезвычайной Следственной Комиссии при Временном Правительстве по делу Романа Вацлавича Малиновского, лидера фракции большевиков в Четвертой Думе. То было дело скорее против руководителей Думы, которые знали, что один из депутатов — провокатор, и терпели это — а также против царского министра внутренних дел, который, по-видимому, нарушал закон, отправив своего агента в выборный орган. И не то, чтобы кто-то обвинял Ленина в том, что он покрывал провокатора, но он вынужден был объяснять причины, по которым в 1912-м публично защищал Малиновского в прессе, то есть пусть даже косвенно участвовал в одном из преступлений царского режима. Неспособность разоблачить провокатора — не преступление. Однако и не доблесть. Никаких внятных объяснений Ленину и Зиновьеву, которого тоже допрашивали, представить не удалось. Они ссылались на решение партийного суда, ими же и проведенного, да еще как назло вместе с Ганецким, чья фамилия через месяц будет фигурировать в шпионском скандале. 27 мая Лев Дейч, один из тех вернувшихся эмигрантов, для кого идеи Ленина были слишком пикантными и слишком остро пахнущими, Опубликовал статью, в которой заявил о симбиозе большевиков и департамента полиции, назвал Ленина политическим интриганом и авантюристом и проехался по деяниям явно уголовного характера, которые совершали в прошлом Ленин с его помощниками – Каменевыми, Розенфельдами, Зиновьевыми, Родомысловскими». То был относительно безболезненный укус представителей меньшевистской партии, фарисеев и книжников социализма, надежно замаринованных царизмом в заграничном тылу мировой революции. Однако позже эти намеки войдут в резонанс со слухами о немецком шпионаже и усугубят и без того аховую репутацию Ленина. Филитонистке Теффи, видевшие Ленина как раз в начале лета 1917-го, тот покажется неуклюжим. Набит туго весь, как кожаный мяч для футбола. Скрипит и трещит по швам, но взлететь может только от удара ногой. Неуклюжим именно политически. Этим отсутствием чуткости можно объяснить благоденствие и мирное житие провокаторов рука об руку с честнейшими работниками-большевиками. За годы войны партия... разъединенная полицейскими преследованиями, подпольем, провокациями и войной, превратилась в скелет самой себя. Скелет этот, однако, вылез сразу же после событий 27 февраля из шкафа и принялся потреблять калории, ставшие доступными благодаря революции. Уже к марту РСДРП, широко открывшая двери, перестала испытывать признаки кадровой дистрофии – Партия росла на десятки тысяч человек в месяц. Ничего удивительного, то же происходило в стремительно политизировавшемся обществе и с другими общественными организациями. Но меньшевики имели право брать всех подряд, а большевикам теоретически не позволял первый параграф устава. Этот теремок, в который превращалась РСДРП, беспокоил Ленина. Политическое качество людей, собиравшихся вокруг особняка Акшесинской, вызывало вопросы. Именно к большевикам часто лезли анархистующие элементы и психи. Назвать их профессиональными революционерами невозможно было даже при самом либеральном прочтении устава РСДРП. Это что делать с точностью до да наоборот. Именно поэтому в августе на съезде партии приняли новый устав. Есть эпохи... когда толпа на улице превращается в авангард революции. Ленин, однако, понимал, что, когда власть в самом деле упадет большевикам в руки, партии быстро понадобятся надежные проверенные кадры, в идеале способные наладить отношения еще и с европейскими революциями. Именно поэтому Ленин весной встречается с бывшими большевиками и, узнав о прибытии Троцкого и его межрайонцев, Троцкий приехал ровно через месяц после Ленина, когда конфигурация уже сложилась, и поскольку у него не было в рукаве такого туза, как ленинские тезисы, пришел к выводу, что выгоднее поумерить свои амбиции и играть роль второй скрипки при Ленине. Вопреки правилу сначала размежеваться и вопреки антипатии, которую он испытывал к этому человеку на протяжении полутора десятилетий, идет на альянс. Самый удачный альянс Ленина за весь 1917 год, очень способствовавший и успеху, собственно, Октябрьского восстания и будущей непотопляемости большевиков. Сцепившиеся на манер Катамарана Троцкий и Ленин представляли силу, которая могла преодолеть любой политический шторм и не позволяла себя использовать. Троцкий, замечает Суханов, был... Ему подобным монументальным партнером в монументальной игре. И партнером, игравшим корректнее Ленина, вызывавшим большие симпатии, пошедшим в июле за Ленина в тюрьму, отсидевшим сколько следует и косвенным образом отстиравшим репутацию Ленина, поручившимся за него в прямом и переносном смысле. Именно Троцкий, как глава делегации большевиков и председатель Петросовета, триумфально хлопнул по указанию Ленина в октябре дверью в предпарламенте и, произнеся возмутительную речь о нелегитимности всего этого спектакля, увел пять десятков большевиков, дав недвусмысленный сигнал, что большевики теперь готовы устроить вооруженное восстание, а если прямо сейчас не перехватить власть — то Временное правительство сдаст Петроград немцам. Именно Троцкий успешно координировал действия Петросовета с ВРК, обеспечив успешную подготовку восстания. Остроумный, красноречивый, смелый, способный быть и казаться то хладнокровным, то экзальтированным, Троцкий был находкой для Ленина. Помимо Троцкого за несколько месяцев Вокруг Ленина формируется констелляция деятельных людей с хорошим организационным опытом. Этот коллективный Ленин выглядит весьма впечатляюще. Сталин, Каменев, Зиновьев, Свердлов, Бонч-Бруевич, Милютин, Луначарский, Молотов, Дзержинский, Шляпников, Калантай, Стасова, Землячка, Орджоникидзе, Раскольников, Нагин… Володарский, Урицкий, Плюс Военко, Подвойский, Невский, Антонов-Овсеенко, Крыленко, Ильин Женевский, Дыбенко. Именно с собирательством связана одна из немногих в первые три месяца после эмиграции поездка Ленина за город. В конце мая он отправляется в Царское село в гости к Леониду Красину. Тот отошел от дел партии, но сложа руки не сидел, состоял в правлении фирмы Siemens-Schuckert. Шукерт, был управляющим пороховым заводом Барановского, а еще руководил обслуживанием царскосельской электростанции и купил в начале войны там дом с садом. Семью в июне 17-го, не после ли визита Ленина, Красин вывез в Швецию. Для Красина Ленин был не столько предателем идей социал-демократии, сколько опасным полусумасшедшим. С другой стороны, Красину было что терять. И он был не дурак и видел, к чему идет дело. Поэтому он принял Ленина, показал ему нарядную, похожую на сказочный готический замок электростанцию, где помещался теперь еще и царскосельский городской совет рабочих депутатов. Любопытно, что в царском селе в это время находился в заперти Николай II с семьей. Обыватели, солдаты, крестьяне ходили глазеть на бывшего царя, Иногда прорывались к нему через охрану, насильно заставляли его фотографироваться и тому подобное. И если Ленин с Красиным или без также посетил этот политический зверинец, то, пожалуй, это единственная теоретически возможная встреча Ленина и Николая II. В здании на углу Малой и Церковной Ленин и Красин провели шесть часов. Уже тогда Ленина, прочитавшего «Город будущего» Карла Баллада, Интересовало все связанное с электрификацией. Убедить Красина вернуться в партию не удалось. По воспоминаниям из Красин на отрез отказался сотрудничать с Лениным. Однако удочки были заброшены, и в какой-то момент Красину придется заглотить крючки. Весной 1918-го он поедет в Брест помогать заключать договор с немцами. а позже возьмет на себя организацию внешней торговли Советской России. В июне 1917-го Ленину все чаще приходилось протискиваться на балкончик особняка Кшесинской и дирижировать толпой, которая теперь готова была участвовать в 300-тысячных антивоенных демонстрациях. Она подталкивала большевиков к выступлению и одновременно боялась их и обвиняла в заговоре. Добрые советы практического свойства перепадали от Ленина также и меньшевикам с СССРами. Например, арестовать 300-400 капиталистов. Наступило лето, и трехмиллионный город, дорогой, выленивший, насыщенный электричеством, которое то и дело разряжалось вспышками уличного насилия, нервничал из-за того, что предпринятое под давлением союзников наступление русских войск Керенского-Брусилова на фронте захлебнулась. Похоже, расхлебанная революция, как называл ее сам Ленин, уже не столько заряжала политиков энергией, сколько подавляла и утомляла. И неудивительно, что все, у кого были такие возможности, стремились уехать из пекла на дачу. Взял, да и уехал из города и Ленин. Этот странный предиюльский маневр имеет несколько объяснений. Самое экзотическое состоит в том, что Ленин, германский агент, нарочно уезжает из Петрограда прямо перед готовящимся с его ведомо восстанием, чтобы технические большевистские структуры за это время овладели городом, после чего он, Ленин, вернулся бы на все готовое. Версия не имеет документальных подтверждений и не соответствует дальнейшему поведению Ленина. Версия официальная состоит в том, что Ленин поехал на дачу к Бончу в связи с крайним переутомлением. Хотя выглядит это блажью, как так революция в разгаре, а он опять уехал загорать и купаться, в принципе, ленинский отъезд на отдых летом 1917-го не противоречит его обыкновению время от времени устраивать себе детокс-каникулы. Одна даже и эта склонность вряд ли объясняет тот факт, что еще в 20 числах июня Ленин съехал с квартиры сестры и поселился у отца Елены Стасовой на Фурштадской. «В связи с тем, — сообщает «Биохроника», — что ему было небезопасно оставаться в квартире М.Т. и А.И. Елизаровых. «Потому что ему нельзя было оставаться на квартире Ульяновых, — уклончиво говорит Стасова. Но переезд из конспиративной, по сути, квартиры в отдаленную дачную местность — В таком контексте выглядит попыткой не поправить пошатнувшееся здоровье, а уберечься от некой угрозы. В воспоминаниях Троцкого, что характерно Нейвала, называется «временным финляндским убежищем», что косвенно свидетельствует о существовании какой-то опасности. «По-видимому», — документы опубликовали к 40-летию революции — Большевикам стало известно о формировании в Петрограде антиленинского заговора сербских офицеров. Один из этих сербов сообщал, здесь создан клуб, задача которого арестовать и убрать с этого света Ленина и его главных агитаторов. Всего 12 человек. Сейчас началось наступление, а эти люди суются в военные дела». Заговор разворачивался с санкцией контрразведки и временного правительства. Иностранцев поддерживали экипировкой и деньгами, кормили и обещали в случае успеха заплатить крупные суммы. Видимо, именно поэтому Ленин выезжает из Петрограда 29 июня, аккурат перед демонстрацией, которая ему не нравилась и которую он, похоже, не мог контролировать. Уезжает конспиративно, компании младшей сестры Демьяна Бедного, который раздобыл где-то автомобиль. Сначала они доехали до домика Правдинского Ориона, а оттуда прошли пешком к своим друзьям Владимиру Дмитриевичу и Вере Михайловне, которые нашли Ленина похудевшим и крайне уставшим. Сейчас станция Мустамяки, в 60 километрах от Петрограда, вокруг которой сто лет назад существовала небольшая дачная колония, Называется Горьковская. Там были дачи Горького, Леонида Андреева, Демьяна Бедного. Как и очень многое на Карельском перешейке, дача не сохранилась. Это была Финляндия, и Ленин интересовался не столько политикой, сколько смежными областями. Стоимостью еды, чтобы щепетильно разделить с хозяевами расходы, и урожайностью финской земли. Еще до того, как стать директором совхоза «Лесные поляны», Бонч Бруевич экспериментировал в области любительской агрономии. Особые впечатления на Ленина произвели рассказы о регулярных по пять раз за лето визитах инструктора от полуправительственного общества огородников, который бесплатно дает советы, как и что лучше делать, чего опасаться, сообщает, когда могут быть морозы, появилась ли гусеница или какой червь, и как с ними бороться. Осмыслять потоки новой информации о войне финнов с насекомыми Ленин предпочитал в озере, где, похоже, и проводил большую часть времени. Чересчур энергичная манера Ленина держаться на воде привлекла к Ленину всеобщее внимание дачников. Бончу даже пришлось соврать, что это моряк Балтийского флота, родственник мой, приехал отдохнуть, Да вот увидел родную стихию, и как утка сейчас в воду. По нашим местам понеслась молва о прекрасном пловце, офицере Балтийского флота, и я к ужасу своему заметил на другой день, что в часы купания гуляющих на берегу озера стало больше. Еще большее впечатление на самого Бонча произвели ленинские выходы Ню из вод озера. Тот казался ему похожим на Иоанна Крестителя — и наводил на мысли следующего характера. «Мы, ничтожные и суетные, недостойны того, чтобы развязать ремень у его ноги, хотя так часто мним о себе высоко и надменно». Бонч был профессиональным религиоведом и одним из авторов посмертного культа Ленина. Тем любопытнее его ранние замечания на эту тему. Еще интереснее реакция самого Ленина на обстановку, сложившуюся на пляже, Он обращает внимание на то, что купающихся мало, они жмутся к кустам и стесняются. Ниже приведенный диалог приятелей, касающийся особенностей устройства купального отдыха, свидетельствует о том, что на самом деле занимало Ленина. «Вот за границей, — сказал он, — уже иначе. Там нигде нет такого простора. Но, например, в Германии на озерах такая колоссальная потребность в купании у рабочих и гуляющей по праздникам публики — а в жаркое лето ежедневно, что там все купаются открыто прямо с берега друг около друга, и мужчины, и женщины. Разве нельзя раздеться аккуратно и пойти купаться, без хулиганства, а уважая друг друга? «Конечно, можно», — ответил я ему, «но, к сожалению, у нас слишком много безобразников и нездорового любопытства, что при общей некультурности нередко приводит не только к неприятностям, но и к скандалам. С этим надо бороться, отчаянно бороться». Тут должны быть применены меры строгости. Например, удаление с пляжа, недопущение к купанию в общественных местах. Купающиеся должны организоваться, выработать правила, обязательные для всех. Помилуйте, за границей же купаются вместе сотни и тысячи людей не только в костюмах, но бывает и без костюмов. И однако никогда не приходится слышать о каких-либо скандалах на этой почве. С этим надо решительно бороться. Нам предстоит большая работа за новые формы жизни, без поповской елейности и ханжества скрытых развратников. История с купальщиками, да и огородниками, примечательна. По ней видно, что Ленина в тот момент отчаянно интересуют любые формы самоорганизации граждан. Он напряженно сканирует пространство вокруг себя в поисках каких-то возникших в ходе политической ферментации, когда старые структуры либо исчезли, либо работали неэффективно — органов самоуправления. По сути, мы углядели, пусть в карикатурно сниженной форме, идеал Ленина — самоорганизующийся ферраинку пальчиков, которые в состоянии сами, без государства и бюрократии, выработать себе правила и которые сами будут защищать их соблюдение. Общество должно дорасти до такой модели, выработать культуру поведения для своих членов и следить за тем, не нарушается ли она. К чему мы приходим, пристально вглядевшись в эти пляжные силуэты? Правильно, к государству и революции. Эту маленькую сотню страничек книжечку Ленин написал в первые восемь месяцев 1917 года. Весьма вероятно, это наиболее драгоценные во всем 55-томнике страницы. Если хотя бы на секунду забыть про существование этого текста, Все представления о Ленине окажутся заведомо искаженными, привратными. Этот текст – ключ не только к его политической деятельности, но и к его личности, стержнем которой обычно называют одержимость властью, волю к власти, стремление добиться власти любой ценой, любыми средствами. Труд этот очень не характерен для Ленина. Это –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 Троцкий не ради красного словца писал про перевооружение, которое Ленин осуществил в 1916-1917 годах. Он к этому готовился. Свою сталь он добила, нагревал и перековывал в огне войны, и которые при данных условиях мог произвести один лишь он. Государство и революция стало крайне важным текстом для партии. Перевооружение это Ленин не из тех, кто пил из сомнительных колодцев, было стопроцентно марксистским. По сути, Ленин умудрился набрать таких цитат из Маркса и Энгельса, после которых весь социализм выглядит совсем не так, как его представляли все остальные на протяжении десятилетий. Разумеется, в эту книжку встроены красный светодиод, который тревожно мигает, Мир, ставший продуктом деятельности ленинской партии, вроде как руководствовавшийся этой книжечкой, катастрофически не похож на тот, что описан в «Государстве и революции». Однако «Государство и революция» доказывает и другое. Хотя Ленин несет ответственность за то, куда мы попали, неверно ставить знак равенства между тем, что он планировал, и тем, чем занималась его партия после его смерти. Курьез в том, что в государстве и революции партия не упоминается, и, похоже, политическая философия Ленина не подразумевает партию как обязательный элемент общества. Если у вас есть возможность прочесть только один ленинский текст, то лучше выбрать именно его. Это Библия коммуниста, но и книжечка для всех, важная именно для читателей со стороны. Потому что обывателю, воспитанному на собачьем сердце, кажется, что диктатура пролетариата – идиотская, заведомо ведущая к экономической разрухе, низкой производительности труда, засилию номенклатуры, тотальной некомпетентности и ограничению элементарных гражданских свобод, к концлагерям для всех несогласных, порождение извращенной ленинской фантазии. Нарочно плохая идея. выдуманное на зло, из вредности, чтобы превратить нацию в подопытного кролика и провернуть эксперимент. Злодеяние, объяснимое только трикстерской природой главного ее автора и промоутера. Государство и революция – хорошее противоядие от собачьего сердца. Здесь объясняется, что такое на самом деле диктатура пролетариата и какие у этой странной политической формы преимущества и перспективы. В отличие от социального расиста Булгакова, Ленин не видел в пролетариях антропологических других, Элиенов низшую расу, которая может конкурировать с буржуазией исключительно за счет физической силы. И смысл его, Ленина, деятельности — изменить среду таким образом, чтобы она порождала больше Иванов-Бабушкиных, чем Шариковых. И чтобы осуществить это, он предлагал не комическую одномоментную метаморфозу, остроумно высмеянную Булгаковым, а постепенную, на протяжении нескольких поколений, политическую работу, цель которой — отмирание аппарата насилия, который Шариковый формирует. Он предполагал, что у него хватит на это воли и терпения».